Глава 22. «Верни мне мое сердце». «Give me my heart back» — присловие. Командам сообщили о беспрецедентном досрочном закрытии Олимпиады Тайн, громко, официально, выдав извещение капитанам, и порекомендовали начать упаковываться в дорогу. Так что будем сидеть на вещах, чтобы срочно уехать, как только безопасники откроют город. Ни проигравших, ни победителей... «Тайна не раскрыта, и неизвестность впереди. Мне это сильно не понравилось. Я хорошо знаю Дудля, он меня выслушает», — настаивала я в то время, как остальные предлагали ограничиться отправкой письма. Посылка письма Летуном из-за быстрого попадания к адресату считалась надежным и удобным способом передачи сведений. Но сейчас я хотела поговорить лично. «Письмо — это не разговор глаза в глаза. Откуда мы знаем, может, наша информация нужна срочно?» «Может, она решающая? Вы собирайте вещи, а я пойду и поговорю», — горячилась я. В конце концов Итан понял, что я начинаю упрямиться, и отправился провожать к полицейскому участку. Внутри, как и в прошлый наш приход, было шумно и многолюдно. Под стенами на стульях сидели скучные лицами люди, скромно держа на коленях потертые папочки, а по коридорам бегали многочисленные вистовые курьеры и полицейские клерки с озабоченными лицами. Отсек с криво прилепленной на двери бумагой представителей конклава охранялся редко навредным оборотнем. «Чего пришли?» — проворчал он. «Ваших судей я уже пропустил. С чего это я должен пропускать студентов? Мне что, платят, чтобы я всяких лишних пропускал? Нет, мне платят, чтобы я не пропускал». Он подергивал длинными усами, выравнивал пуговицы на мундире, держал дверь, не давая нам заглянуть, и ворчал, ворчал, ворчал. После предъявления Итаном значка капитана и заявления о срочной, необыкновенно важной информации, охранник немного смягчился. «Ну, если капитан, я ведь тоже юридическую академию в Кенте заканчивал. Слыхали о такой? И чуть в олимпиадную команду на выпускном курсе не попал. Да. А так бы почему и нет? Вполне мог бы. Все ведь возможно». Вытерпев бессмысленное и долгое бормотание, мы одержали маленькую победу. Итана пропустили в отсек. А я осталась крутиться в проходном коридоре, изнывая и нервничая в надежде, что капитан сможет вытащить Дудля на разговор. Так-так-так. Аудитор из Совета, напомаженный белокурый Сирей, которого в прошлый раз весьма темпераментно ругал Дудль за затягивание работы с документами, шел по коридору, разговаривая с олимпиадным судьей Драгомилом. И резко остановился, глядя на меня. «Милочка, а вы что здесь делаете?» Драгомил вгляделся и дружелюбно мне улыбнулся. «Прелестная девушка из команды Лоусона. Помню, помню. Вы поразили меня амулетом искажения внешности. Признаться, первый раз вижу девушку, которая ухудшает свою внешность, а не наоборот. Что-то случилось? Почему в полиции? Нужна помощь? Добрый день, мистер Сирей. Счастливо видеть, мистер Драгомил. Мы с капитаном пришли к государственному следователю, мистеру Дудлю, с новой информацией. На лицах обоих проявилось недоумение. «И что за информация?» — спросил аудитор, сверкая артефактным клыком. «Ваша Олимпиада закрыта. Что за странные действия капитана?» «Капитан Оборотень», — снисходительно заявил мистер Драгомил. «У меня брат Оборотень. Темпераментный, сумасбродный и прямолинейный. Даже лучшие из них. Капитана, помню, отличный парень». Он с удовольствием окинул меня взглядом и затем взглянул на мистера Сирея. Что ж, до встречи, мистер Сирей. Надеюсь, мы еще продолжим разговор в свободное время. А сейчас я вынужден откланяться. Мне еще нужно подписать бумаги о передаче дел. Всего доброго, мисс из Лоусона. Обращайтесь, если что. Мистер Сирей дождался, когда судья отойдет и накинулся на меня с вопросами. Так что за информация? И что вас связывает с капитаном? Крутите соборотнями? Я, признаться, оторопела от такой некорректности. Пришлось сделать непроницаемое лицо и постараться ответить мягко, чтобы не злить столичного щеголя. Информация закрытого порядка только для государственного следователя. А капитан мой парень, мы в отношениях. У блондина вытянулось лицо. Он оглянулся по сторонам и внезапно больно схватил меня за подбородок. Его голос стал тих и ласково угрожающий. «Дурочка, я ведь серьёзно решил поухаживать. Понравилась ты мне, а это дорогого стоит. Несколько встреч со мной, и карьера тебе обеспечена. Всего лишь будь поласковей. Сегодня за тобой заеду. Летунажди, жди, как обычно». Между губой и носом Сирея потекла капля пота. Он оказался удивительно сильным для своей комплекции и довольно юного возраста. «Так вот, кто мне одного летуна за другим шлёт». Я дёрнулась назад и зашипела. Неприятный сладкий запах сильного цветочного одеколона будто пачкал меня. Мистер Сирей еще сильнее вцепился в подбородок. Последнее время я все чаще ловила себя на том, что равные нагрузки и ответственность внутри команды делали меня все более резкой. Я становилась все менее терпеливой. И вот сейчас вместо дипломатичного решения ситуации очень захотелось дать этому блондинчику поддых. Акоба воспитания и привычные деликатности начали разлетаться от злости, поднявшейся в ответ на совершенно ужасающе неприличное поведение Сирея. Тот сделал шаг вперед, практически прижимая меня к стене. «Сегодня вечером, малышка!» «Агр! Только бы удержаться! Если я трансформируюсь в полицейском участке, одним штрафом уже не отделаешься. А если еще обвинят в нападении на государственного служащего...» «Немедленно отойдите от меня, иначе я...» Не в силах больше сдерживаться, я почувствовала, как начинают трансформироваться лапы. Холодный пот побежал по спине. Дверь в отсек резко распахнулась, и оттуда выскочила пара безопасников в закрытых шлемах. После них в коридор мягкой походкой вышел инквизитор и широко улыбнулся, увидев меня с мистером Сиреем. За ним шел низкокланяющийся и бессвязно лепечущий охранник. А следом еще двое безопасников вывели из пеленутых артефактными цепями в серебряных решетчатых масках, не дающих сомкнуть челюсть двух широкоплечих высоких мужчин Люшера и Итана. Я ахнула, трансформация прервалась, лапы снова превратились в ладони. Инквизитор подмигнул мне, развернулся и, затянутых в тюремные артефакты оборотней, поволокли по коридору. Итан что-то пытался произнести, но получались только хрипы. «Душечка!» — прошептал мне в шею белокурый красавчик. «Видишь, как все удачно сложилось. Вот ты одна. Готовься к встрече». И, насвистывая веселую песенку, повернулся и пошел в противоположную сторону коридора. «Вишь, как неудобно получилось!» — промямлил охранник. «Кто ж знал, что твой капитан — государственный преступник? У них тут целая сеть работала, сегодня только раскрутили. Говорят, город теперь открывают». Дверь снова распахнулась, вышла заплаканная Шани. Остановилась, слепо хлопая глазами, и медленно сползла по стене. Девку-то отпустили, она между ними только посредницей была, ничегошеньки не ведала. Кто ж знал? Я-то откуда знал? Сначала я не поняла, почему до сих пор стою и не бегу за Итаном и Люшером, не выясняю, что происходит. Только через несколько секунд осознала, что Пантера тянет меня в противоположную сторону коридора. Сладковатый запах от серея, с чёткими необычными нотками. Я потёрла подбородок, которого он касался пальцами. Гниловатые нотки, еле слышные. Так как пахло от акулы. Значит, наш аудитор его знал. Я стояла посреди опустевшего коридора. Охранник спрятался за дверью отсека. Напуганные посетители постарались исчезнуть подальше. И нужно было срочно решать. Бежать за сереем или за безопасниками и оборотнями. Куда? Время полилось тягучими каплями, все вокруг замедлилось, застыл охранник, медленно, как с усилием, пыталась моргнуть и никак не могла Шани. Если я побегу за мистером Сиреем и потом не смогу узнать, где Инквизиция держит Итана и что с ним, никогда себе не прощу. А что будет, если не пойду за аудитором? Уйти из участка днем ему не дадут мелкие текущие дела, а вечером я обязательно встречусь с ним и допрошу с особым пристрастием. «Значит, решено!» Итан. Напряжение спало, вокруг задвигались люди. Я схватила за шкирку Шани, вздернула одним движением на ноги и потащила за собой. Выпостаси человека я никогда еще в своей жизни не была груба. Когда бы мы ни двигались компанией, я всегда шла или бежала на шаг позади мужчин. Именно так мне казалось приличным и подобающим. Но сейчас мой шаг был прям и текуч. Я не уворачивалась и не уступала дорогу. Упал, решивший толкнуть меня плечом курьер, влетел в стену полицейский, с вызовом заступивший мне дорогу. Начали разбегаться люди. «Прошу прощения», — холодно бросила я, не оглядываясь, только ускоряясь. Заворот я волокла тихо визжащую шани. Первые шаги она еще пыталась бежать, быстро перебирая ногами, но потом перестала успевать, обмякла и только издавала жалкие, бессмысленные, тоненькие звуки. Я волокла её обмякшее тело, совершенно не чувствуя веса, как пустой мешок. Стало немного больно смотреть на яркие лампы освещения. А на моей груди вдруг загорелся красным раскалённым цветом ранее чёрный командный значок. Увидев за очередным углом коридора быстро уходящую группу безопасников, я ускорила шаги. «Стойте! Мистер Рольф!» Я с трудом вспомнила, как зовут инквизитора. Как-то не подходили ему простые человеческие имя-фамилии. «У меня пара вопросов». «Мисс Ярек», — инквизитор взмахнул рукой, командуя своим остановиться. Натянулись артефактные цепи, задергались в них подверженные неслышной боли оборотни. «А что это у вас с лицом? Вроде все хорошо было, пока вы там с мистером Сиреем обжимались. Мне жаль, что вы не оценили низость домогательств аудитора и не пришли девушке на помощь. Но речь сейчас не об этом». «Подскажите, уважаемый мистер Рольф, куда вы ведете мою пару, мистера Донахью, а также примарха нашей территории, мистера Люшера, и какие обвинения им представлены? Позвольте спросить в качестве самого близкого человека мистера Донахью в этом городе». Инквизитор молча покачался с пятки на носок, внимательно меня разглядывая. «Все-таки что-то не так у вас с лицом, мисс. Вы оборотень или человек?» Не помню из протоколов библиотечного допроса. Столько всего произошло, что не успеваю посмотреть в спокойной обстановке. Вам, мисс, к врачу, надо нервишки подлечить. Лицо у девушки должно быть нежное и жалостливое, а не как стена. Вот, например, он тыкнул в зареванную шани, неожиданно увидел ее в ужасе распахнутые глаза с точечными зрачками и брезгливо скосил рот». «Ну, как-то так, примерно. Насчет вашей животной пары. Последнее время, по словам этой милой мисс, он постоянно был на контакте с государственным преступником. Мы давно подозревали, что примархи однажды выведут свои междоусобные войны на новый уровень, подвергая опасности людей и заключая тайные союзы с предателями интереса конклава магов». Но сейчас это, наконец, стало явным. Мы получили достаточное свидетельство. И у меня есть официальное разрешение провести допросы с пристрастием класса 0. Это примерно так. Он взмахнул рукой, и в воздухе заплясало полупрозрачное изображение журналиста Финли Молнии. Белый, покрытый инеем с разинутым ртом и вытаращенными глазами, он протягивал вперед руки со скрюченными судорогой пальцами. Движение тонкой смуглой кисти, и изображение исчезло. «Допросы ноль могут оказаться несколько разрушающими для слабой психики. Именно поэтому их допускают только по делам государственной важности. Но время не ждет, поэтому начнем их прямо сегодня ночью. Стараниями вот этого звериного господина...» Он с иронией посмотрел на скованного примарха. «Вечером мы будем заняты еще одним призраком. Тем я буду злее от усталости на допросе». И Рольф ласково улыбнулся. Другими словами, им давно хотелось подобраться к примархам, и сейчас такой допуск получен. На допросе класса 0 без ограничений можно невзначай задать пару лишних вопросов и узнать доселе недостижимую информацию из первых уст от древнего примарха, прикрываясь правилам расследования преступления государственной важности. Я постаралась говорить спокойно. Мистер Донахью должен был вам сообщить, что все приглашения по цилиндрам исходили от кого-то высокопоставленного, «Увольте!» — развел руками инквизитор. «Разве я похож на человека, который будет слушать возможного пособника государственного преступника? А вам, юная мисс, от всей бы души порекомендовал встречаться не со всякой шушерой, а обратить взгляд на приличного и законопослушного человека. Вот хотя бы кого-то из моих офицеров». Безопасники расправили браво плечи, а Итан задергался в цепи. Люшер глухо зарычал, Даже через блокирующую маску был слышен рык примарха, и по мне побежали мурашки. «Надеть на него вторую, что ли?» — задумчиво произнес инквизитор. И я поспешила возобновить диалог. «Я подумаю о вашем предложении, а сама хотела бы попросить вас о встречной услуге». Инквизитор иронично поднял бровь. «Уважаемый мистер Рольф, город все равно не откроется сегодня». Прошу вас перенести допрос «Ноль» хотя бы на утро, дать шанс нашей команде найти новые улики. Как я посмотрю в глаза своим однокомандникам, сообщив об аресте капитана и о том, что я ничем не смогла ему помочь. Инквизитор наклонил голову, делано сочувствующе повздыхал. Что ж, после долгого томительного молчания, прерываемого только хныканьем шани и звоном цепей, сказал он, «Пусть будет до утра». «И завтра ваше свидание с двумя моими офицерами по очереди. Ничего неприличного, по два часа в ресторане с прогулкой. Давно хочу дать парням шанс». Договорились. Я коротко кивнула. Теперь была ценна каждая секунда. Поэтому я схватила Шани и вскинула ее одним движением на плечо, как куклу. Уже удаляясь бегом к кабинету Сирея, я услышала сзади. «Босс, что-то я передумал», — сказал глухой голос из-под шлема безопасника. «Я не хочу с ней свидания». «Я тоже как-то не уверен», — сообщил второй. «Дураки», — сказал инквизитор. «Тогда пойду я. Девка огонь». Когда я ворвалась в кабинет аудитора, меня встретила давишняя брюнетка, с которой мистер Сирей когда-то миловался, и сообщила, что аудитор еще не возвращался. Обежав весь участок, врываясь в кабинеты и тряся служащих, я все больше холодела от дурного предчувствия. На выходе один из дежурных сообщил, что мистер Сирей расписался в книге «Ухода из участка» и сегодня больше не появится. Он с недоумением рассматривал тело Шани, вскинутое на плечо. «Не обращайте внимания», — сказала я. «Потеряла сознание от избытка впечатлений. Безопасники с ней говорили». Дежурный тут же успокоился. А я развернулась и побежала в гостиницу. «Надо созывать штаб и спасать своих».